Глава двадцатая Пока шел по коридору следом за стражником, гадал, пришла Мираша или двадцатая. Склонялся к первому варианту. Но надеялся на второй. Стражник распахнул дверь. — Вали, — сказал он, — и больше нам не попадайся. Скажи спасибо хозяйке, что за свои проделки не оказался на невольничьем рынке. Вытолкал меня на улицу. Я не ожидал такого поворота. Замер, зажмурился от солнечного света. Трижды чихнул. Даже в ушах зазвенело. Утер выступившую слезу. Ни Мирашу, ни двадцатую я во дворе тюрьмы не обнаружил. Зато увидел высокого бородатого мужчину с кустистыми сросшимися над переносицей бровями. Он стоял в нескольких шагах от меня, спрятав руки за спину, И, выпитив живот, покусывая губы, рассматривал мою внешность, словно сверял ее с чьим-то описанием. «Ждет меня?» Мужчина прокашлялся и сказал, «Эй, убивец, иди за мной! сиера тебя видеть хотят!» Не дожидаясь моего ответа, развернулся и зашагал к распахнутым воротам. Я последовал за бородатым. Другого пути и не было. Выход из тюремного двора один. Да и любопытно, кто именно вызволил меня из тюремной камеры. Мужчина вышел за ограду, замер около повозки, разукрашенной позолотой. Открыл её дверь. Дверь украшала эмблема с незнакомой мне рогатой зверюшкой. Кивнул головой, указывая внутрь кареты. — Залазь, убивец, — сказал он. — Сиэра ждут. И смотри мне, не балуй. — Не буду. Бородач нахмурился. Снова кашлянул. Переглянулся с извозчиком. Извозчик покосился на меня, но тут же отвел взгляд, сделал вид, что разглядывает запряженных в повозку гнедых лошадей. Я встал на подножку, пригнулся, чтобы не удариться головой. Толчок в спину заставил меня ввалиться внутрь повозки и очутиться на мягком сидении рядом с пахнущей цветами женщиной. Не двадцатое. Я не позволил проявиться на моем лице ни разочарованию, ни удивлению. Сел, выпрямил спину и сказал. «Рад видеть вас снова, Сьерра!» Светловолосая женщина, которую сегодня на моих глазах ударили по лицу около входа в ресторацию, поднесла к своему носу источающий приятный аромат платок. Спрятала за ним улыбку и ответила. «При нашей прошлой встрече ты выглядел лучше, красавчик, и у тебя не было такого запаха. Ты провоняешь мне экипаж?» Разглядывала меня с интересом, без стеснения. «И я ее». Коснулся взглядом светлой челки, что закрывала женщине лоб, доставая до бровей, заглянул в голубые глаза. Полюбовался пушистыми ресницами, неприкрытой халатом шеи, длинными пальцами, с окрашенными в перламутровый цвет ногтями и голыми румяными коленками. Вновь посмотрел женщине в глаза. «Прошу прощения, Сьера», — сказал я. «Не успел привести себя в порядок. Меня доставили к вам из тюремной камеры. Не предупредили, куда ведут. Зная о предстоящей встрече с вами, непременно бы сперва посетил помывочную». Уверен, Сиерры-стражники проводили бы меня туда и снабдили бы свежей одеждой. Не сомневаюсь, что стражники именно так и поступили бы, Сиерр, Ленур. Я привстал, изобразил галантный поклон. Уроки двадцатой не прошли даром. Ленур, — сказала женщина. — Только личное имя, без семьи, без клана? — Просто Ленур, Сиерра, без вар и ки «Мне жаль, если я разочаровал вас этим». Белокуре ответила не сразу. Задумалась. «Напротив, красавчик», — наконец сказала она. «Так даже интереснее». «Рад, что вам нравится, Сиэра. Я знал, что когда-нибудь этот факт сыграет в мою пользу». Мне почудилось, что я вновь веду словесную перепалку с двадцатой. Мы с ней часто дурачились, беседуя в подобной шуточной, излишне вежливой манере. Она поправляла меня всякий раз, когда я позволял себе грубость или просторечные выражения. «Никакой пользы тебе от такого происхождения не будет», — сказала женщина. «Ты безродный. Без причины напал на кланового. На глазах у горожан. Да не просто на кланового. На карца. А ведь те славятся своей злопамятностью». Она приподняла брови, спрятав их за челкой. «Красавчик, ты идиот?» Я сверкнул улыбкой. мне зря тренировался, умение улыбаться при необходимости, а не по желанию, пригодилось. Сказал. «Вы ошибаетесь, Сиера. Причина для нападения была, и очень серьезная. Ваш спутник обидел вас. Простите, я стал этому свидетелем. И увидел, что он готов обидеть вас снова. Я не мог не стать на вашу защиту, Сиера. Жалею, что сломал ему только руку. За свой поступок он заслужил более суровое наказание. Слышала бы меня сестра то, как я говорю. Она наверняка согласилась бы с утверждением, что я идиот. Да еще и предположила бы, что я ударился головой. «Если бы мужикам ломали руки всякий раз, когда они обижают женщин», — сказала Белокурая. «В артефактах города не хватило бы зарядов, чтобы срастить все сломанные кости». «Не знал, что жезлы регенерации в редкость», — сказал я. «Редкость не жезлы, красавчик, а дурачки, которые бросаются на представителей великого клана из-за подобной ерунды. Впрочем, тема они интересней». В ответ я снова улыбнулся. — Твоя выходка, Ленур, обошлась мне в приличную сумму, — сказала женщина. — Пришлось задабривать стражников, чтобы они тебя отпустили. — Вы могли не делать этого, Сиера. — Могла. — Мне пришлось сказать им, что ты мой охранник, что ты напал на моего жениха, вар Руисакит Рилок, чтобы защитить меня, и что наши кланы уладят это недоразумение без помощи стражи, Тем более, что вар Руис не предъявил по поводу твоего поступка никаких претензий. «Действительно не предъявил?» — спросил я. Женщина сощурила глаза. Уверен, спрятанные за платком губы снова улыбнулись. «Пока нет», — сказала женщина. «Не успел». Когда я покидала его, лекарь восстанавливал ему руку. «Жаль». «Жаль, что он не пожаловался на тебя, стражи?» Жаль, что ему вылечили руку. А ты наглец, красавчик, но ты не обольщайся. Когда он забудет о травме, вспомнит о тебе. Потому я и поспешила сюда. Хотя стоило бы подержать тебя в тюремной камере пару дней, быть может, после этого ты бы поумнел. И в следующий раз поступал бы по-мужски, а не как глупый мальчишка. «Мне стоило вызвать его на дуэль?» — спросил я. «Ха!» — Хотела бы я услышать, как вор Руис ответил бы на твой вызов. — Дуэль! — он бы согласился. — Да, карце любит играть на публику. Женщина отвела в сторону руку с платком, позволив мне увидеть усмешку. — И рану на губе. — Но ты бы не дожил до дуэли, красавчик. Тебя бы придушили, как цыпленка, или забили до смерти. Семейка Руис не стала бы рисковать жизнью своего наследника, да и он сам бы не рискнул не такой сумасшедший как его покойный братец нет вызов на дуэль стал бы еще большей глупостью с твоей стороны как же мне следовало поступить спросил я что бы на моем месте сделал умный мужчина прошу вас просветите меня Сиера». не стал бы вмешиваться в дела клановых сказала женщина не рисковал бы из за пустяков своей жизнью и свободой и позволил бить женщину Я не твоя женщина, красавчик, и не из твоего клана. Ты не обязан был за меня заступаться. Но я заступился. Да, удивил меня. И сделал бы это снова, даже зная о том, что попаду в тюремную камеру. Ведь я всего лишь глупый мальчишка, Сиера. Поступать по-мужски я пока не научился. Ты забавный, Аленур, сказала женщина. Я уже не жалею, что освободила тебя. Хотя уверена, что на свободе ты долго не задержишься, если не покинешь столицу. Я вижу, красавчик, ты не местный. Возвращайся домой. Поверь, это будет умный поступок». «Не могу, Сиэра», — сказал я. «Почему?» «Мне нравится Селена, и тут живут прекрасные женщины, такие, как вы, Сиэра. Ты умеешь олистить, красавчик». «Это не лесть, Сиера», — сказал я. «Вы действительно прекрасны. Я заметил это ещё, когда вы только вышли из ресторации. Не мог отвести глаз». «Любая женщина хочет, чтобы восхваляли её внешность», — говорила двадцатая. «Твой язык не отсохнет, в вжиг, если ты скажешь Сиере пару приятных слов. Это тебя ни к чему не обяжет, но доставит удовольствие твоей собеседнице». — Красиво говоришь, красавчик. С удовольствием послушала бы тебя. В другой раз. Хотела пригласить тебя сегодня к себе на ужин, но передумала. — Почему, Сиера? — Сейчас от тебя дурно пахнет. Я не вынесу путешествия в твоей компании. Придется перенести наш совместный ужин на другой день. На завтра. И попробуй только не явиться. На те деньги, которые я отвалила стражникам за твою свободу, Можно купить раба, не молодого и красивого, как ты, но и не дряхлого, так что твоя глупость мне дорого обошлась, красавчик. Ты мне должен, запомни это. Сьерра назовёт сумму? Назову, будь уверен, но только не в монетах. Твои деньги мне не нужны, красавчик. Мой клан и моя семья не бедствуют, но и прощать долги я не намерена, так что жди. Как ты отработаешь свою задолженность, Мы обсудим после, за ужином. Вот, возьми». Женщина протянула мне маленькую блестящую вещицу. «Явишься завтра на закате в третий квартал клана Маран. В дом семьи Вега. Скажешь на воротах, что тебя пригласила младшая сиера-вар Вега Кит Маран. Велишь позвать Шелона. Это мой личный раб. Тот, кто встретил тебя у двери тюрьмы. Отдашь ему эту брошь. «Не потеряй ее. Он проведет тебя в мою часть дома, все ясно?» «Да, Сиерра», — сказал я. «Великолепно», — сказала Варвега Кит Маран. «Надеюсь, ты страдаешь только глупостью, красавчик, но не забывчивостью. Буду ждать тебя. Я приду. Надеюсь». «А теперь выметайся на улицу, Сиерр Ленур, пока стены моего экипажа не пропитались твоим ужасным запахом». Я дождался, пока экипаж Сиерры Китмарен скроется за поворотом, огляделся по сторонам. Там, где заканчивалось ограждение территории тюрьмы, я увидел сквер. Кажется, так двадцатая называло засаженной деревьями и кустами территории города. Направился туда. Спрятался от посторонних глаз за аккуратно подстриженным кустом. Попытался призвать огонь. Крохотный язычок пламени затрепетал на ладони. Насколько я не пытался его увеличить, свернуть в шар, подвесить в воздухе, ничего не получалось. Значит, Саламандра во мне действительно нет. Но я его и не чувствовал с того самого момента, как обернулся после финального поединка на арене. Знал, что избавился от него. Откуда тогда этот огонек у меня на руке? Не понимаю. Я подавил желание вернуться к ресторации, около которой видел двадцатую. Вряд ли двадцатая все еще стоит около того павильона, дожидаясь моего возвращения. А здесь не лес, чтобы разыскивать ее по следам. И потом. Уже вечер. Пусть солнце еще не опустилось за горизонт, но до темноты осталось не так много времени. Я проголодался. И хотел избавиться от запаха, который так не понравился Сиерри Варвега. Да, и нужно сообщить Миража о том, что со мной всё в порядке. Как добираться до квартиры у ушастого бити я представлял. Пешком. Тут без вариантов. есть тюремной камеры я вышел без денег. Входил туда, правда, тоже без них, так что нанять повозку не смогу. Ничего, прогуляюсь. Заодно посмотрю селену. Знал я и куда идти. Пусть не видел, по какому пути меня везли к тюрьме, но трактиру ушастого отыщу без труда. Я охотник. Никогда не понимал, как можно не найти дорогу к месту, где однажды побывал. Вот и сейчас я чётко представлял, в какой стороне трактир. И что добраться до него до наступления темноты не успею, даже если буду бежать. Бежать? А это неплохая идея. Вот только принимать облик охотника я, пожалуй, не стану. Хотя в нём бы добрался до трактира быстрее. Мне пришлось лишь однажды значительно отклониться от нужного направления, когда добежал до реки. Помня страшилки гора о речных хищниках, обитавших у него на родине, я не решился преодолеть препятствия вплавь. Проследовал по берегу до ближайшего моста. Солнце уже не припекало, тело соскучилось по нагрузкам, бежать было приятно. А пока ноги ступали в такт биению сердца, я мог спокойно думать. о магии об огне но в первую очередь мои мысли вертелись около образа двадцатой. я очень хотел ее снова увидеть и поскорее нет просто увидеть недостаточно вновь вспомнил как двадцатая отвернулась мне необходимо поговорить с ней и получить ответы на те вопросы что роились в моей голове гороне реагировали на мой забег по разному Одни не обращали на меня внимания, другие тыкали в меня пальцем, указывая словно на диковинку. Кто-то даже кричал и свистел мне вслед. Я делал вид, что их не слышу. Несколько раз пытались преградить путь пешие стражники. Не понравилось, что бегу, или смутила моя мятая одежда? Я не подчинился их требованию остановиться. Уже наобщался с ними сегодня. Хватит. Долго они меня не преследовали. Видел, что им не нравилось бегать при духоте, да еще в доспехах и с оружием. Стражники быстро отставали, стоило мне лишь увеличить скорость. Провожали меня угрожающими жестами и криками. А вот когда стемнело, и уличные запахи подсказали, что я добрался до нужного района, на пути мне стали попадаться конные патрули. С этими я решил в скорости не соревноваться, но не желал общаться. Сворачивал в тёмную подворотню всякий раз, как только слышал стук конских копыт. Я в очередной раз пережидал, пока по слабо освещенной улице проследует пара всадников. Затаился в тени. Опустил взгляд, не желая выдать себя блеском глаз. Стражники не спешили. Громко разговаривали, смеялись. Оставляли за собой шлейф из пивного запаха. Едва они проехали мимо, как во дворе дома, около которого я прятался, раздался звон стали и предсмертный крик. Он быстро перешел в хрип. Стражников крик не заинтересовал. Если они его и расслышали, то не обратили внимания. А вот я решил проявить любопытство. Сам не понял, почему. Дождался, пока отдалится цок от копыт, направился во двор, откуда доносились голоса. Ступал беззвучно. Не потому, что боялся привлечь к себе внимание, а скорее по привычке. Остановился за деревом. К тусклому фонарю, около которого собрались люди, близко подходить не стал. Увидел, что на окруженной кустами площадке стоит пятеро мужчин. Разговаривали. В воздухе уловил запах свежей крови. Убитого я разглядел у самых кустов. Тот лежал, поджав под себя ноги и запрокинув голову. Из его пробитого горла текла кровь, скопилась уже большая лужа, в ней отражался свет фонаря. Мужчины держали в руках ножи с длинными клинками, или это короткие мечи? Разделились на две неравные группы, четверо против одного, обменивались оскорблениями. Причем одиночка ругался не меньше других, высокий узкоплечий. С взъерошенными рыжими волосами он помахивал ножом, точно рисовал в воздухе узоры. Приплясывал, готовясь в любой момент напасть или отступить. И сыпал такими словами, от которых мой покойный приятель Гор наверняка бы пришел в восторг. Страха в голосе мужчины я не чувствовал. Четверо против одного. «Что он им сделал?» — подумал я. И тут же сказал себе, «Какое мне до этого дело?» Представил множество причин, по которым узкоплечий мог заслужить смерть, а эти четверо оказались благородными мстителями. И даже склонился к мнению, что одна из них вполне может оказаться реальной. Во всяком случае невежливостью, ни нехорошими ни манерами мужчина от своих оппонентов не отличался. Вспомнил слова Мираша о том, что в селении я не должен «лезть, куда не просят», понимал, что она права что мне не следует вмешиваться в дела этих мужчин. Почти убедил себя в этом. Даже сделал шаг, чтобы уйти, но тут же замер. Нет, не могу так поступить. Закатил глаза, подавил желание застонать от осознания своей глупости. Вспомнил слова Сьерры Варвега Китмаран. — Красавчик, ты идиот? — Да, идиот. И еще какой. Развернулся лицом к мужчинам, подошел к ним ближе и сказал. «Сиэр, вы поступаете неправильно, бесчестно. Поединок должен проходить один на один. Только так вы докажете, что правда на вашей стороне. А то, что вы хотите совершить, иначе чем подлым убийством не назвать». Мужчины замолчали, посмотрели на меня, потом мне за спину, должно быть, поинтересовались, сколько человек пришли вместе со мной опустили оружие даже рыжий. Переглянулись. Тот из квартета нападавших, который стоял ко мне ближе всех, развернулся. И попытался вонзить клинок в мой живот. Не спросив, кто я. Выпад у него получился стремительным. Мужчина без сомнения умел обращаться с оружием. Я сломал ему руку, клинок звякнул о камне и ногу, на всякий случай. Он закричал. Хватать нож не стал. Отталкиваясь здоровой ногой, попытался отползти к кустам. «Думает, я буду за ним гнаться?» Ко мне устремились трое его приятелей. Эти уже не молчали, ругались. Около фонаря остался только рыжий. Противники о нем забыли, но он не убегал и не пытался мне помочь. Похоже, мое поведение вело его в ступор. Мужчины замахали клинками. Не толкались, не мешали друг другу, напали с трех сторон, пробудили во мне воспоминания. Напомнили мне Челонов, тех самых из Балевских гор. Ненавижу Челонов. Поэтому я сломал мужчинам костей больше, чем требовала ситуация, не ограничился лишь руками. Не только обезоружил противников, но и обездвижил. Пусть раскошелятся на заряды регенерации. Бой получился недолгим. Я исполнил несколько движений боевого танца, как же легко двигаться после недавнего обращения. С десяток раз уклонился от клинков, не позволил себя задеть, как тогда, когда челом пробил мне бок. Нанёс правильные удары, не сдерживался. Ночную тишину нарушило шарканье ног, хруст костей и звук падения тел, а ещё крики, ругань, угрозы, стоны. Управился я быстро. «Никаких проблем эти четверо мне не доставили, они всего лишь люди. Это не с огоньками на арене драться». Сверху вниз посмотрел на отползающих от меня противников, поморщился, ощутив укол совести. Не слишком ли их грубо я с ними обошелся? На лицах мужчин я прочел испуг. «Что тебе нужно?» — спросил тот, что напал на меня первым. «Ничего», — ответил я. Только хотел сказать вам, что вы затеяли нечестный поединок. Что?» Я не стал повторять. Сам понял, что мой ответ прозвучал странно. Но ведь я сказал правду. Рыжий вдруг запрокинул голову и засмеялся. Заставил вздрогнуть даже меня. Никогда раньше не слышал такой резкий, неприятный смех. Раненые посмотрели на него. Потом снова повернулись ко мне, спросили. — Ты кто такой? К вопросу мужчина добавил целый букет ругательств. Обозвал меня обидными словами. За такие выражения в мой адрес он вполне заслужил, чтобы я сломал ему ещё пару костей. Но я решил, что и так уже перестарался. — Зачем я вообще свернул в этот двор? — Моё имя Ленуру, — сказал я. — Мы найдём тебя, урод! — сказал мужчина. Не думай, что сможешь от нас спрятаться. Я тебе не только руки-ноги сломаю, буду резать тебя на тонкие ломтики, я...» Он вскрикнул и замолчал, потому что Рыжий ударил его ногой в бок. ленор переспросил Рыжий, — «из какого клана? Какая семья?» «Просто ленор «Кто тебя послал, ленор Мой отец? Я же говорю, просто хотел...» Я не договорил, махнул рукой, сказал. «Пойду я» развернулся и зашагал к кустам. ленор окликнул меня рыжий. Я обернулся. «Вот! Возьми!» Рыжий снял с пояса кашель и бросил мне. Я поймал мешочек, взвесил по привычке в руке. Тяжелый. Собрался бросить его обратно. «Не нужно!» — сказал я. «Я же не из-за денег». «Они испачкали тебе одежду, дружок! Придется покупать новую!» «Или платить прачке». Только после этих слов я заметил на рукавах своего халата кровь. И не только на рукавах. «А ведь мне завтра придётся идти к Сиере Китмаран». Не в таком же виде. Я передумал возвращать кошель, сказал. «Спасибо». «И всё равно я остался тебе должен, Ленур», сказал Рыжий. «Если ты предпочитаешь личные имена...» «Меня зовут Исон». «Ты можешь называть меня так?» «Хорошо, Иисон», — сказал я. «Удачи тебе». Позвякивая монетами в кошели, направился к выходу со двора. «И тебе, Ленур». Перед тем, как свернуть за угол дома, я услышал, как Рыжий сказал. «А вы куда собрались, дружочки?» «Вас я не отпускал». Я не остановился. Не стал задумываться над тем, как исон собрался поступить с ранеными. Позовет стражников или ограбит и бросит в том дворе. Я с ними точно возиться не намерен. Вышел на дорогу, огляделся, стражников не заметил. Не услышал и стук копыт. Побежал. Даже если не застану в трактире Мирашу, у меня теперь есть чем расплатиться за завтрак. Голодным не останусь. Судя по тяжести лежавшего в кармане кошеля, на один раз поесть денег там точно хватит.